Глава 7. Я не ослышалась. Поворачиваюсь. Смотрю на мужчину, тот отвечает мне вопросительным взглядом. «Пойдем, пап!» Костю никакие детали не смущают. «Только руки помой!» На лице шефа отражается растерянность. Я слегка улыбаюсь. Да-да, они очень быстро растут и перенимают манеру поведения. Все идем мыть руки. Хлопаю в ладоши, а потом на кухню. Я пока достану продукты. Решаю испечь простое песочное печенье с корицей. Работы почти никакой, а удовольствия вагон. Костя с помощью отца сначала замешивает тесто, потом я его раскатываю, и они начинают вырезать формочками разные фигурки. «Пап, я не хочу ромбики, они неинтересные», возражает ребенок на предложение отца. «Вот давай сердечки лучше и звездочки». «Ну пусть будут сердечки», кивает тот, улыбаясь, и я ловлю на себе быстрый взгляд. Сама в это время застилаю противень бумагой, аккуратно выкладываю заготовки в ряд, посыпаю сахаром, корицей и отправляю в духовку. «Оля, а скоро испечется?» Костя вертится, пока я вытираю со стола. «Скоро!» – киваю. «Полчасика, и все готово будет, не переживай. Давай, показывай игру, которую тебе подарили». Оказывается, это вполне знакомая мне и популярная не только у детей, но и у взрослых карточки Уна. «Папа, ты же поиграешь с нами?» Мальчик смотрит на него просительно. Мужчина со вздохом присаживается рядом с Костей. «Давай одну партию». В итоге мы успеваем разыграть не одну, а целых три, пока не приходит время доставать печенье. Я аккуратно достаю готовые сердечки и звездочки, выкладываю на тарелку и подогреваю Кости молоко. «Кость, сделать тебе бабичина?» – спрашиваю его. «Ага». Ребенок кивает с набитым ртом, уже успел схватить выпечку. «Что такое бабичина?» – интересуется у меня Демьян Аркадьевич. «Это просто взбитое молоко», – отвечаю, доставая из шкафчика специальную взбивалку. «Взрослым делают капучино, кофе с пенкой, а детям – молоко без всякого кофе. Я чуть-чуть ванильного сахара туда добавляю». «Очень вкусно, пап!» – кивает Костя, когда я ставлю перед ним кружку с напитком. «Хочешь попробовать? Ты же любишь молоко!» «Пей», – отвечаю ему вместо отца. «Твоему папе я сейчас отдельно сделаю, раз он любит». Готовлю и протягиваю мужчине чашку. Он осторожно берет, делает глоток, слегка жмурится. «Вкусно!» – говорит довольно. Протягиваю ему салфетку и показываю себе на Над верхней губой у него усы от молока. Он смущенно отворачивается, вытираясь. «Милый», – обращаясь к Косте, краем глаза заметив, как почему-то дергается, услышав мое обращение его отец. «Пора ложиться. Доедай, умываемся, и я тебе почитаю, хорошо?» Ладно, мальчик кивает, дожевывая печенье. Видимо, ребенок умотался, потому что начинает зевать, как только я открываю книгу. Оля, вдруг что-то вспомнив, распахивает сонные глаза. Нам же завтра поделку в школу надо принести. О нет! Нет-нет-нет, боженька, миленький, за что? Я только недавно выдохнула после начальных классов близнецов. Какую поделку? Интересуюсь осторожно, беззвучно молясь, чтобы это была какая-нибудь аппликация. Что-то про зиму. У кости кривится лицо, он уже собирается плакать. Что-нибудь интересное, я совсем забыл. Не расстраивайся, я все приготовлю и сделаю. Матерясь про себя, начинаю успокаивать ребенка. Мне же надо самому, он шмыгает носом. Я подготовлю детали, а ты все скрепишь. Хорошо? Судорожно соображаю, чтобы такое изготовить. Честно, ты поможешь? Слезы вроде бы отступают. Ну, конечно, говорю уверенно, не переживай, все будет в порядке. Хорошо. Ребенок успокаивается и моментально вырубается. А я бегу в коридор за курткой. «Ольга, в чем дело?» Из кабинета выглядывает босс и хмурится. «Куда вы собрались на ночь глядя?» «За шишками». Пыхтя застегиваю ботинки и накидываю куртку прямо на домашний костюм. «За какими шишками, Оля?» «Вы еще скажите за подснежниками», – шипит мужчина, оглядываясь на детскую и подходит ближе. «С ума сошли?» «Костя в школе?» «Задали принести поделку о зиме в понедельник». Закатываю глаза. В лучших детских традициях он вспомнил об этом в 10 часов вечера в воскресенье. «Я не могу оставить ребенка без поделки, так что иду поискать шишки, с которыми можно что-то сообразить. Вроде во дворе есть пара небольших елок. Сумасшедший дом какой-то». Он закрывает глаза, берется за переносицу. «Ладно, давайте пойдем». Снимает свою куртку с вешалки. «Куда?» Смотрю на него круглыми глазами. «Куда-куда? За шишками». Демьян Аркадьевич уже застегнул куртку и начинает подпихивать меня к двери. «Рассказать, кому не поверят», – бурчит себе под нос. «Очень даже поверят, если у них дети есть. Возражаю, пока мы идем к лифту». «Нам везет. Во дворе действительно растет две небольшие елки, с которых я безжалостно обрываю несколько симпатичных шишечек. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти что-нибудь еще. Может, ветку какую-нибудь, особо корявую, или... Ого!» Выдаю, заметив кое-что на высоком дубе, который подсвечивается фонарем. «Что?» – мужчина подходит ко мне. «Смотрите, смотрите!» – показываю ему наверх. «Там же веточка с желудями!» И он смотрит на меня непонимающе. «Но как вы не понимаете? Это же круто! Можно будет сделать птиц из шишек и усадить их на эту ветку. Лезьте на дерево!» «Ольга, вы окончательно свихнулись!» – Устало выдает шеф. «Никуда я не полезу!» «Господи, такое ощущение, что вы родились сразу в костюме и галстуке!» Подхожу к стволу ближе. Нельзя быть таким занудой. Подсадите меня, я сама залезу. Не валяйте, дурака. Мне нужна эта ветка. То есть, поправляюсь, кости она нужна. Мужчина выдает какое-то эмоциональное ругательство, подходит и, присев и подцепив меня под попу руками, без малейшей натуги поднимает вверх, держа за бедра. Взвизгнув, цепляюсь за него. Давайте, доставайте, что вам там надо. Выдыхает мне куда-то в пупок. Я отлепляюсь от напряженных плеч, задираю голову. Сориентировавшись, дотягиваясь до нужной ветки и, покрутив ее туда и сюда, таки отламываю. «Достала», – говорю тяжело дышащему боссу. Куртка задралась, пока я тянулась наверх, и теперь на коже живота ощущается теплое дыхание мужчины, от чего становится немного некомфортно. «Демьян Аркадьевич», – опять упираюсь ладонями в его плечи, – «можете отпускать». Он, продолжая крепко меня прижимать, позволяет медленно сползти вниз по его телу почувствовав под ногами землю, тут же отхожу на пару шагов. Что-то у меня тоже дыхание сбилось. «Все, нашли, что нужно?» – интересуется мой подельник. «Ага, вздыхаю, пойдемте. Теперь еще саму поделку сделать нужно. В квартире мою руки и прохожу на кухню со всем найденным добром. Раскладываю на столе шишки, ветку. Надо укрепить чем-нибудь желуди, которые каким-то чудом не отвалились. Подумав, притаскиваю из детской пластилин. «Ну и что вы собираетесь с этим делать?» Футы вздрагиваю, чуть не подпрыгнув. Что ж вы так подкрадываетесь-то? Я громко топал, фыркнув, сообщает мне мужчина. Вы просто так погрузились в творческие раздумья, что не услышали. Смотрю на него подозрительно, но он, не обращая на меня внимания, подходит ближе и задумчиво разглядывает бардак на столе. Нужно сделать из пластилина птичьи головы, прилепить их на шишки, со вздохом начинаю объяснять свою идею, а ветку укрепить на каком-нибудь куске картона. «Можно вату еще наклеить, тогда получится зима». А Костя с утра встанет и прицепит готовых птичек к ветке. «Я ему обещала, что часть работы он сам сделает, а то нечестно получается. Поделка ведь должна быть его». «Ясно». Босс садится и открывает пластилин. «Чего вы ждете?» Переводит на меня взгляд и поднимает брови. «Я одну голову делаю, вы другую. Давайте, раньше начнем, раньше закончим». «Ага, раньше сядем, раньше выйдем». Борчу себе под нос, и мужчина усмехается. Спустя 15 минут я скептически смотрю на то, что получилось из моей шишки. Я ведь говорила, что у меня нет таланта к рисованию. Так вот, официально заявляю, к лепке тоже. Оля, хм, это что за чудовище? Демьян Аркадьевич смотрит на мою часть работы, поворачивая ее так и эдак. «Это птичка», – отвечаю, подавив вздох. «Да? А по мне тогда же птиродактили выглядели куда симпатичнее». Он отбирает у меня остатки пластилина и пытается исправить то, что я налепила. «Ну вот, немного получше», — говорит через несколько минут. «А то как бы преподавателя удар не хватил. И я тем временем укрепляю ветку, приклеиваю вокруг вату и смотрю на получившуюся заготовку. По-моему, неплохо», — заявляя оптимистично. Мда, Демьян Аркадьевич смотрит на наше творчество долгим взглядом. Выражение сделанное из говна и палок» открылось для меня с абсолютно новой стороны. Прыскаю от смеха и начинаю убирать мусор. Шеф откидывается на спинку стула. «Ничего бы не случилось, если бы Костя не принес поделку», — говорит вдруг. «Чего вы так переполошились?» «Ничего бы не случилось», — разворачиваясь к нему. «Во-первых, я ему обещала. Во-вторых, он бы расстроился. Да еще и одноклассники в школе наверняка бы начали выпендриваться и дразниться. Это, по-вашему, ничего страшного?» «Именно», — шеф пожимает плечами. Но ну, подумаешь, подразнили бы немного, зато в следующий раз вспомнит о задании вовремя». «Вы что, не понимаете, насколько это травматично для ребенка в его возрасте?» «Говорю эмоционально». «Так может рассуждать только человек, у которого подобного опыта никогда не было». «Это у меня-то?» «Внезапно вскидывается он, но тут же, сжав губы, резко отворачивается». «Мне становится не по себе». Похоже, я наступила на какую-то очень больную мозоль. И, судя по реакции, это не фантомная боль на месте отрезанной конечности. Думаю, что мужчина сейчас встанет и уйдет. Но нет, продолжает сидеть. Осторожно разглядываю его и пытаюсь решить. Ему хочется поговорить, но он ждет от меня первого шага или просто не хочет оставаться один. Вздохнув, достаю две чашки, наливаю из термоса чай, который заваривала себе вечером. Ставлю одну перед Демьяном Аркадьевичем Присаживаюсь напротив. «У моих родителей всегда было туго с деньгами. Произношу негромко, и он поворачивается на мой голос, поднимает глаза. А в первые годы после рождения близнецов стало совсем сложно. Мне было 12, потом 13. Хотелось хорошо выглядеть, но приходилось обходиться тем, что есть. Мужчина подается вперед, смотрит внимательно, и я понимаю, что начала правильно. Он не может рассказать первый или показать слабость, но в ответ на мои слова сможет. Если захочет, конечно. «Мама хорошо шьет и вяжет», — продолжаю свой рассказ. «И я всегда была одета прилично, но не в дорогие вещи. А среди моих одноклассников были разные дети. Одна девочка выделялась. Папа-бизнесмен, в школу на машине, фирменные тряпки. У нее был свой круг подружек, и с ее подачи меня начали травить. Опускаю глаза. Нет смысла вспоминать. Я это переросла и давно отпустила». «Думаю, не надо объяснять подробности», опять поднимая взгляд на Демьяна Аркадьевича, и он кивает. «Не надо. Я представляю. У меня плохое зрение», — говорит вдруг.